Глава 16. Айви. В мелодрамах и современных любовных романах, когда героиня ловит своего парня-говнюка на измене, обычно следует выяснение отношений. Героиня разоблачает негодяя, бьет его по лицу и красиво уходит с гордо поднятой головой. Потом он обязательно приползет к ней на коленях, но она уже будет счастлива с новым классным парнем, который влюблен в нее по уши и носит на руках. Такой вот хэппи-энд. Я же, когда поняла, что очаровательный плейбой Бариста оказался обычным бабником, просто сбежала, поджав хвост, а потом целый вечер лила слезы, объедалась клубничным мороженым под дневник памяти. Утром у меня в голове созрела идиотская мысль поговорить с Рейтоном. Этот кретин даже не позвонил мне, не спросил, куда я пропала после матча, а я потащилась на его этаж, как глупая слабачка. Господь, видимо, смелостивился стивился надо мной — потому что дверь мне так никто и не открыл. Но это не стало для меня предупреждающим звоночком, и я попыталась до него дозвониться. И что вы думаете? Абонент был недоступен? Мама часто говорила, что когда дело касается идиотских поступков, я становлюсь непробиваемо упрямой в своей глупости. Еще через два дня я отправилась в Пончик, но и там меня ждал облом. У барной стойки заказы принимал Дэн. Но мой вопрос, почему Рейден сейчас не на смене, Он ответил, что тот улетел в Нью-Йорк по семейным обстоятельствам. да Дэн даже смерил меня подозрительным взглядом, потому что я, его девушка, об этом не знала. Значит, Рейден улетел домой и даже не предупредил меня. Неужели он и правда просто играл со мной? Мои самые страшные опасения подтвердились через три дня. Мы с Майком тогда сидели на лекции по философии. Профессор Стивенс монотонно вещал про дуализм Декарта, а я предавалась унынию. Накануне я удалила все фото Рейдена, и теперь мне хотелось от этого плакать, а в соцсети заглянуть не могла. После звонка с неизвестного номера мне пришлось удалиться отовсюду. На всякий случай. Моя жизнь, казалось, стремительно катилась к чертям. Ви, ты в курсе, что сегодня у меня последняя лекция по философии?» — шепотом спросил Майк. Я обернулась и мельком заглянула ему в телефон, в котором он разглядывал аккаунты девушек. При виде знакомой формы группа поддержки меня перетёрнула, а мозг усложливо подкинул воспоминание, где высокая блондинка с фигурой модели из Victoria's Secret обвивает длинными ногами торс Рейдена, а он обнимает её за талию. «Поздравляю». Кисло бросила я. «Осталось сдать экзамены, и я, наконец-то, буду свободен от этих платоновых щелей». «Пещер, придурок», — беззлобно поправила я. «В конце недели в Доме Братства будет вечеринка». Буду рад, если ты придешь. Надеюсь, мы продолжим наше общение. Майк добродушно улыбнулся мне. Как только он оставил попытки закадрить меня, мы с ним очень хорошо поладили. Кстати, буду рад еще больше, если на вечеринку ты приведешь рыжую Вредину. В его глазах загорелся азартный блеск. Я фыркнула и пихнула его локтем в бок, а в следующую секунду застыла. На экране телефона Майка красовалось фото темноволосой Черлидерши которая обнималась с блондинкой. Той самой блондинкой. «Майк, ты ее знаешь?» — спросила я осипшим шепотом. «Видел пару раз на общих тусовках. Она новенькая в группе поддержки. А что?» «Можно?» Я указала на телефон, и Майк протянул его мне. Я нажала на отметку «собака Мэл», нижнее подчеркивание Ани, и перешла в идеальный профиль приторной красотки. Все фотографии были выполнены на профессиональном уровне и выложены в идеальную композицию, как у топовых блогеров. Подписчиков у нее тоже было немало. Более двух с половиной тысяч. При виде последнего выложенного фото мое сердце сжалось. Я открыла его, и рвано выдохнула. На нем женские пальцы с небесно-голубым маникюром сжимали мужскую ладонь. Эту руку я узнала бы даже без тату ворона на запястье, видневшегося на злосчастном фото когда я пробежалась взглядом по короткой надписи «Эмодзи самолета, сердце и аббревиатура Нью-Йорк». В горле встал ком размером с теннисный мяч. Рейден улетел в Нью-Йорк со своей настоящей девушкой. После этого у меня не осталось сомнений в том, что в этой истории я была лишь временным развлечением. Сердце, успевшее прикипеть к его улыбке с очаровательной ямочкой, продолжало придумывать оправдание козлу. А вдруг это его кузина или просто подруга? Но мозг уже вынес неутешительный вердикт. Просто подруга не зашла бы в комнату парня в одном полотенце. Просто подруга не запрыгнула бы на него после матча. Просто подруга не стала бы выкладывать такие фото у себя в профиле. «Айви, у тебя все хорошо?» — взволнованно спросил Майк. «Да». Я прочистила горло и натянула дежурную улыбку. Показалось, что знаю эту девушку, но спутала ее с другой. Остаток лекции я провела словно в тумане, а когда прозвенел звонок, стрелой вылетела из аудитории. Как назло, на улице шел дождь и дул порывистый ветер. Хоть до общежития я добежала со всех ног, все равно успела вымыкнуть до нитки. Мне так не терпелось попасть в комнату, что я даже не заметила торчащую из двери бумажку. Она упала, когда дверь открылась, И я случайно наступила на нее, намочив и испачкав грязью. На душе было так прошиво, что я без зазрения совести смяла лист, решив, что это записка для Тины, и выбросила в мусорную корзину. Сняв промокшую одежду и натянув на себя старую пижаму с осничьим, я сделала то, чего так хотела на протяжении последнего часа. Упала на кровать и расплакалась. Спустя час рыданий я посмотрела в зеркало на опухшее лицо и твердо сказала себе. Все, Больше никаких слез из-за этого козла. Пусть катится ко всем чертям, и его подружка-черлидерша вместе с ним. Я стойко держалась два дня и запрещала себе любые мысли о лживом говнюке, однако сложно придерживаться заданной стратегии, когда этот говнюк появляется перед дверью и шепчет моё имя так, словно любит больше жизни. Парень, да по тебе Оскар плачет. Я стояла в дверях своей комнаты, всем своим видом показывая презрение, хотя внутри погибала от его красоты. Я так скучала по нему. Сердце защемило, когда Рейден поведал о причине поездки в Нью-Йорк, а потом и вовсе жалобно заныло, стоило ему упомянуть об оставленной записке. Похоже, именно эту бумажку я растоптала на намокшим и грязном ботинком. Но я уже решила, что в этом сражении буду полностью полагаться на мозг и не слушать дурацкое сердце, которое так легко обмануть. Я говорила с Рейденом короткими сухими фразами. Держалась молодцом, даже когда он припомнил мне волейбольный матч, с которого я сбежала. Но когда его губы дрогнули, а в глазах отразилась боль, вся моя выдержка затрещала по швам. Ави, что происходит?» В его голосе звучало столько отчаяние, что я чуть снова не заплакала. «Уходи». Выражение лица Рейдена с растерянного переменилось на ошеломленное. Ави, какого чёрта?» Что случилось? Он выглядел таким несчастным. В голосе слышались неподдельный шок и непонимание, что я с трудом сдерживала слезы. Еще немного, и я бы поверила в любую его ложь, приняла бы любые оправдания и закрыла бы глаза на предательство. Я понимала, что нужно немедленно кончать с этим. «Разве не понятно? процедила я сквозь зубы. «Я не хочу с тобой встречаться. Ты мне противен. Уходи и больше не смей ко мне приближаться». Выпали все это на одном дыхании. Я захлопнула дверь прямо перед его носом, а затем бросилась к кровати и надела наушники. Зная упрямство Рейдена, я понимала, что он так просто не уйдет, поэтому включила музыку на всю громкость, чтобы не слышать настойчивого стука. Через несколько минут Тина не выдержала и подошла к двери. Я закрыла глаза и откинулась на подушку. Не смей реветь за него, Айви. Он этого не заслужил. Ругала себя, стиснув зубы. Эй, Тина вытащила наушник из моего уха. Можешь сделать потише? А то даже через динамик гремит на всю комнату. Рейден ушел. Я с облегчением выдохнула, но в глубине души почувствовала опустошение. Он ушел. И хорошо, что ушел. Он тебе не нужен. Ох, мозг. Как объяснить это дурацкому сердцу, которое до сих пор грохочет так, будто вот-вот выпрыгнет из грудной клетки и побежит за ним? Может, тебе поговорить с ним? все выяснить? Осторожно, спросила Тина. Он ведь хотел объясниться. Даже друга своего присылал. Мне не нужны его оправдания, эти, Оборвала ее, а затем встала с кровати и подошла к шкафу. Вытащив рюкзак, я начала бросать туда первые попавшиеся вещи. «Куда ты собралась?» «Поеду к маме на пару дней. Не хочу даже случайно сталкиваться с этим козлом или с его подружкой». Тина вздохнула слишком громко и театрально. «Даже не начинай», — попросила я. «Мне нужно время». Оставшуюся часть недели я провела у мамы и вернулась в общежитие только в субботу днём. Пришлось наврать, что я собираюсь готовить проект по социологии, а для этого нужно посидеть несколько часов в библиотеке. На самом же деле мне позвонила Луи и сказала, что не против сходить на вечеринку братства. В общежитии я сменила рваные джинсы и футболку на синее платье-рубашку, черные колготки и ботинки со шнуровкой. Сверху накинула джинсовую куртку и распустила волосы. Я выглядела вполне симпатично, но приводила себя в порядок скорее на автомате. Главная причина, почему я собиралась на эту вечеринку, чтобы хоть ненадолго отвлечься от мыслей о говнюке. Да, теперь плейбой Бариста обзавелся новым прозвищем. До дома братства нас с Луизой подвез Майк на своем джипе. «Девочки, вы выглядите просто сногсшибательно». Восхищенно присвистнул он при виде нас, хотя от меня не укрылось, что он с большим энтузиазмом разглядывал Лу. В своей красной блузке и короткой кожаной юбке она напоминала Джулию Робертс из фильма «Красотка». Нет, она совершенно не выглядела в этом наряде как девушка по вызову. Луиза просто была потрясающей, яркой и красивой девушкой. На ее фоне ни один парень не заметил бы круглолицего хоббита, который за последние дни еще и поправился от количества съеденного мороженого и шоколадок. Но меня это не волновало. Хватит с меня отношений до конца учебы. Правильно, мама меня предостерегала. Мы вошли в двухэтажный коттедж, где уже гремела музыка. Настенные гирлянды тускло освещали огромное пространство. Людей было так много, что мы с трудом протолкнулись к дивану у дальней стены, на котором сидел кудрявый темноволосый парень. «Привет, Эндрю!» — поприветствовал его Майк, пытаясь перекричать музыку. «Знакомься, это мои подруги, Авилу. Девочки, Эндрю, мой близкий друг и товарищ по команде». Мы обменялись рукопожатиями и опустились на диван. Рядом с Эндрю сидела белокурая девушка — Еще два парня и девушка сидели в креслах по другую сторону от кофейного столика. Все они пили пиво из стеклянных бутылок и играли в настольную игру. «Хотите присоединиться?» — спросил Эндрю после того, как познакомил нас с остальными ребятами. Около получаса мы играли и весело проводили время, и я даже смогла отвлечься. Эндрю не сводил с меня глаз и постоянно искал повод, чтобы прикоснуться ко мне или что-то спросить, Хотя по другую сторону от него расположилась стройная блондинка в коротких шортах. От одного вида ее блондинистых волос мне становилось дурно, потому что я сразу вспоминала ту черлидершу в объятиях Рейдана. О чем задумалась, красотка? Спросил Эндрю, едва не касаясь губами моего уха. От чего мне стало некомфортно? Ничего особенного. Отмахнулась я и посмотрела на бутылку в его руке. Где здесь кухня? Хочу взять себе что-нибудь безалкогольное. По коридору вторая комната слева. Объяснил Эндрю, и я отправилась на поиски. Вечеринка была в самом разгаре, и мне оставалось только надеяться, что я смогу найти хоть один приличный безалкогольный напиток. Мы со спиртным были несовместимы. Однажды я отправилась на вечеринку в сопровождении Дирка и Дрейка. Они кое-как отпросили меня у мамы и поклялись, что будут отвечать за меня головой где впервые попробовала пунш. Мне стало так плохо, что я заблевала всю одежду Дирка. Я понятия не имела, как после этого он не вычеркнул меня из списка родственников, но с тех пор я не пила даже шампанское. Отыскав кухню, я прошла мимо целующейся возле стола парочки и открыла холодильник. Меня ждала удача в виде нескольких запечатанных банок колы. Это железное правило вдолбил мне Дрейк перед поступлением в университет. «Ни от кого никогда не принимай напитки. Пей только те, что делают при тебе, или бери невскрытые банки». Я взяла две банки — для себя и Лу — и направилась обратно, с любопытством оглядываясь по сторонам. В самом центре стоял высокий стол, вокруг которого выстроились барные стулья. На мраморной столешнице танцевали две девушки, одна из которых была пьяна и уже собиралась переходить к стриптизу. Парни улюлюкали и свистели, подначивая ее, а девушка хохотала и неуклюже пошатывалась на ногах. На подоконниках сидели парочки и самозабвенно целовались, а в противоположном конце комнаты стоял еще один диван. Когда я скользнула взглядом в ту сторону, сердце сбилось с привычного ритма. Там сидел Рейден, а рядом с ним, на подлокотнике, устроилась его блондинка, одетая в короткое, но не вульгарное платье. Идеальная, прямо-таки до в зубах. На Рейдене же были привычная темная футболка, узкие джинсы и белые кеды. Но даже в простой одежде он выглядел как долбанная фотомодель. Они вдвоем смотрелись потрясно. И их обоих мне хотелось придушить. Девушка постоянно наклонялась к Рейдену и что-то шептала на ухо. Он иногда улыбался, но с его лица не сходило грустное выражение. У меня в груди зародилась безумная надежда, что он грустит из-за меня и нашего расставания. Но она развеялась уже в следующую секунду, когда блондинка спустилась с подлокотника прямо ему на колени. Она обвела его плечи и что-то оживленно рассказывала, жестикулируя одной рукой. Рейден покачал головой и рассмеялся. Потом она встала и потянула его за руку. Только в этот момент я заметила, что трек и сменился на Риану. «Даймонд». И за какие-то жалкие секунды моя любимая песня отправилась в список самых ненавистных. Рейден танцевал медленный танец с блондинкой. Он обнимал ее за талию, а она положила голову ему на плечо и блаженно улыбалась, словно только что получила предложение руки и сердца. Я на ватных ногах вернулась к нашему дивану. «Ви, ты в порядке?» — спросила Лу. Рядом с ней сидел Майк, как бы невзначай, закинув руку на спинку дивана, словно вот-вот обнимет ее за плечи. Да, конечно. Я протянула ей банку колы и начала изучать свою с таким интересом, как будто на этикетке был написан не состав, а секретный способ, как выбросить из головы одного плейбоя-бариста. Говнюка. Говнюка, а не плейбоя. Эндрю что-то спросил у меня, и я рассеянно кивнула. Мой взгляд то и дело возвращался к танцующей паре, И с каждой проходящей секунды на душе становилось все паршивее. «Ты готова?» — раздался голос Эндрю у самого уха. Я вздрогнула и оглянулась на него. Он сидел так близко, что его губы практически касались моих. «Что?» — недоуменно переспросила я. И тут мой взгляд упал на стол, на котором вместо настольной игры уже лежала бутылка. Горлышко указывало на меня — Я судорожно вздохнула от осознания того, какую игру затеяли ребята, пока я ходила за напитками. Догадалась, о чем именно спрашивали меня, когда я вернулась. Я снова посмотрела на Эндрю. Он был вполне симпатичным парнем, от него приятно пахло вишневой жвачкой, а в глазах отчетливо отражалось желание. Не успела я вставить и слова, как он обхватил моё лицо руками и прижался к губам своими. Сначала я так растерялась, что даже не стала сопротивляться. И Эндрю, приняв это за согласие, углубил поцелуй. Его язык блуждал по моему рту, а рука спустилась на талию. Внезапно мне стало жарко, но этот жар отнюдь не приносил приятных ощущений. Внутри меня все горело от протеста, и когда я, взяв себя в руки, собралась и оттолкнула Эндрю, он уже отстранился. «Ты обалденно вкусно целуешься», — прохрипел он мне на ухо. Я тяжело дышала, стараясь сдержать слезы. Мне хотелось накричать на него, но я умом понимала, что его вины здесь нет, что я сама согласилась на игру. Мне мне нужно в туалет, пролепетала я и, вскочив с дивана, направилась к лестнице, ведущей наверх. Вита, куда?" донеслось мне вслед от Майка, но я ничего не ответила. Мне просто хотелось спрятаться ото всех. Остановившись у подножия лестницы, я снова повернулась в ту сторону, где видела танцующего Рейдана. Я остолбенела. Он по-прежнему танцевал со своей блондинкой, но его взгляд был обращен на меня. Взгляд, полный разочарования. Я резко отвернулась, бегом поднялась по лестнице и влетела в ближайшую комнату, благо та оказалась пуста. Когда мои глаза привыкли к тусклому лунному свету, льющемуся из окна, я прошла к кровати и села, прислонившись к изголовью. Меня все трясло. Как бы мне хотелось стереть последние полтора месяца, чтобы не чувствовать этой острой боли в груди. Дверь в комнату открылась, и на пороге появился Эндрю. «А ведь ты здесь?» «Чёрт, только его здесь не хватало». «Что ты здесь делаешь?» Тихо спросила я, стараясь не выдать дрожь в голосе. «Это моя комната». «Блин, теперь он решит, что я делаю ему жирный намек. Нужно срочно бежать отсюда». «Слушай, «Прости, если перешел черту и увлекся поцелуем», — неуверенно произнес Эндрю. «Ты мне сразу понравилась, вот я и затупил». Все в порядке. Хотя ничего не было в порядке». «Да нет же, по тебе видно, что все хреново», — подтвердил мои мысли Эндрю. «Что мне сделать, чтобы ты не злилась на меня?» Я закрыла глаза. Мне не хотелось даже смотреть на него. Вообще ни на кого смотреть не хотелось. «Я скоро спущусь. Передай Майку, что я хочу домой». Он обещал отвезти меня, как только я попрошу. После ухода Эндрю дышать стало немного легче. Через несколько минут дверь снова открылась. «Эй, Ви!» — раздался голос Лу. «Что, стряслось, подруга?» «Ничего, просто устал и хочу домой». «Мы твои друзья, Ви!» Следом за Лу вошел Майк. «Нам-то ты можешь рассказать правду?» Последние дни ты сама не своя, а сегодня я видел твоего жениха. Он весь вечер просидел с другой девушкой. А вы даже не перекинулись и пары слов. Я хотела усмехнуться, но вместо смешка вырвался сдавленный всхлип. Он не мой жених. Наконец-то призналась я, даже не парень, сомневаясь, что он вообще им когда-то был. Я снова разревелась из-за этого говнюка, не сумев сдержать данное самой себе обещание. К тому времени, когда я сквозь сопливые рыдания подробно рассказала историю о чертовом плейбое бариста, у меня сел голос, нос заложило, а глаза болели. Майк и Лу слушали молча, не перебивая, и лишь изредка протягивали мне бумажные салфетки или стакан воды. Прости меня, Майк, за то, что обманула тогда. Мне очень стыдно. Майк поднялся с кровати, небрежно махнув рукой и начал мерить шагами комнату. Все в порядке? Он резко остановился и повернулся к нам. Хотя нет, хрень какая-то. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Лу, обнимая коробку салфеток. Майк вздохнул так, словно понимал очевидные вещи, до которых мы сами не могли додуматься. Если парень собирается мутить одновременно с двумя девушками, первое, что он должен сделать, — это позаботиться о том, чтобы они ни при каких условиях не столкнулись друг с другом. А, судя по рассказам Ви, Рейден на этот счет вообще не парился хотя обе его девушки живут в одном общежитии. Может, он просто хотел избавиться от Ви, вот и не парился? Лу косилась на меня. «Прости, он стопроцентный козел. Майк покачал головой. Они даже не переспали. Зачем парни устраивают романтические свидания и каждое утро таскать любимый кофе чуть ли не в постель своей девушки, хотя она ему даже не подрочила? Или... «Майк!» — в один голос возмутились мыслу. «Разве я не прав?» «Будь ему нужен от Айви только секс, он бы включил козла после того, как переспал с ней». «А может, он хотел избавиться от той блондинки?» — предположила Лу, слегка толкнув меня плечом. «Если так, это не делает его лучше. Он повел себя как урод. Поэтому с ним покончено». Майк подошел к кровати и сел рядом. «Айви, тот день у озера я видел, как он смотрит на тебя. Ну, не похож он на типичного козла, который использует девушек. Поговори с ним». Я покачала головой. Не сегодня. Я просто хочу домой. Но... Нет. Прервала его. К тому же мне завтра на работу. Миссис Клейтон попросила прийти пораньше. Хочет обсудить со мной книгу перед игрой в покер с подругами. Майк вздохнул, но спорить больше не стал. Когда мы спустились на первый этаж, Рейдана нигде не было видно. И слава богу. Еще одной встречи с ним я бы не выдержала. По возвращении в общежитие я легла в постели и долго таращилась в потолок, не в силах уснуть. Стоило мне только закрыть глаза, как в сознании всплыл полный разочарование взгляд Рейтона.